Я немного поел на ходу и наполнил из ручья бурдюк для воды. Позже небо затянулось облаками, начал накрапывать дождь, но к середине дня неожиданно снова разведнелось. Я шел вперед. Я думал, что поторные дороги, что тянулось вдоль побережья, будут другие путники, но не встретил никого. Когда стало смеркаться, дорога свернула к прибрежным скалам. С берега Я увидел то, что осталось от кузницы. Развалины городка темнели по другую сторону небольшой бухты. От жутковатого спокойствия этого места бросало в дрожь. Ни одного дымка не поднималось от разрушенных домов. В гавани не было ни лодок, ни кораблей. Я знал, что дорога поведет меня прямо через развалины. Меня не привлекала эта мысль. Но тепля нить жизни кузнечика вела вперед. За спиной раздались шаркающие шаги. Только долгие тренировки и уход спасли меня. Не раздумывая ни секунды, я резко развернулся одновременно поднимая палку и на широком круговом замахе угодил по челюсти одному из тех, кто подобрался ко мне со спины. Остальные отступили Трое Все перекованные, пустые, как камень Тот, которого я ударил, катался по земле и вопил Никто, кроме меня, не обращал на него никакого внимания Я снова ударил его палкой, на сей раз по хребту Он закричал громче и забился в конвульсе Времени для раздумий не оставалось Все же меня удивили собственные поступки Я знал, разумно убедиться в том, что поверженный враг действительно обезврежен. Но никогда бы не смог ударить воющую собаку. А именно так я поступил с этим человеком. Но драться с перекованными было все равно, что сражаться с призраками. Я не ощущал присутствия ни одного из них. У меня не было никакого чувства боли, которую я причинил раненому человеку. Никаких отзвуков его ярости или страха. Бить его было все равно, что захлопнуть дверь. Насилие есть, но нет пострадавших. Я снова ударил перекованного, чтобы убедиться, что он не схватит меня, если я перепрыгну через него. Я размахивал посохом, удерживая троих уцелевших на расстоянии. Они казались оборванными и голодными, но я чувствовал, что для них не составит труда догнать меня, если я побегу. Я уже устал, а они были голодны, как волки. Они будут преследовать меня, пока я не упаду Один подошел слишком близко И я нанес ему скользящий удар по запястью Он выронил ржавый рыбный нож И с визгом прижал пострадавшую руку к груди И снова Двое остальных не обратили никакого внимания на чужую боль Я отпрыгнул назад «Что вы хотите?» Спросил я их «Что у тебя есть?» Вопросом ответил один из них. Он говорил с трудом, голос его дребезжал, как будто им давно не пользовались. Слова были полностью лишены какой-либо интонации. Перекованный медленно обходил меня по широкой дуге, заставляя поворачиваться. «Говорящий мертвец», — подумал я, и не смог остановить эту мысль, эхом повторявшуюся в моем сознании. «Ничего!» — выпалил я, отвлекая его разговором, чтобы удержать на расстоянии. «У меня нет ничего для вас, ни денег, ни еды, ничего! Я потерял все мои вещи там, на дороге!» «Ничего!» — сказал второй, я только теперь понял, что это некогда была женщина. Теперь это была пустая злобная кукла, чьи тусклые глаза внезапно загорелись алчностью, когда она сказала «Плащ!» Хочу твой плащ. Похоже, она обрадовалась, что ей удалось сформулировать эту мысль, и торжество немного отвлекло её. Я воспользовался этим, чтобы ударить перекованную поголень. Женщина посмотрела вниз как бы озадаченно и продолжала ковылять вокруг меня. Плащ, эхом отозвался второй перекованный Мгновение они сверлили взглядом друг друга, пока их неповоротливые мозги осознали появление нового противника «Мне, мой», — добавил мужчина «Нет, убью», — спокойно сказала женщина «И тебя убью», — напомнила она мне и снова подошла достаточно близко Я замахнулся на нее посохом, но она отскочила назад и попыталась ухватиться за него. Я резко развернулся, и как раз вовремя. Тот, которому досталось по запястью, уже подбирался ко мне. Я со всей силы снова ударил его, отскочил назад и помчался по дороге. Я бежал неловко, сжимая в одной руке палку, а другой, сражаясь с застежкой моего плаща. Наконец она расстегнулась, и я отбросил плащ, продолжая бег. Слабость в ногах сказала мне, что это мой последний шанс. Но несколькими мгновениями позже они, видимо, добежали до плаща, потому что я услышал сердитые крики и вопли драки. Набегу я взмолился, чтобы все четверо увлеклись дележом добычи и отстали. Впереди был поворот, не резкий, но все же достаточно крутой, чтобы скрыть меня от глаз преследователей. И все же я еще долго мчался со всех ног, потом перешел на трусцу, и бежал, сколько мог, прежде чем решился оглянуться. Дорога за моей спиной была широкой и пустой. Я заставил себя идти дальше, но увидел подходящее место и свернул с дороги. Я нашел густые заросли куманники и протиснулся в самую середину. Дрожа от изнеможения, я присел на корточки, чаще колючего кустарника и весь обратился вслух, чтобы уловить какие-нибудь звуки погони. Я сделал несколько маленьких глотков воды и постарался успокоиться. У меня не было времени для такой задержки. Я должен был вернуться в Олений замок, но я не смел высунуть носа.